Я их не очень-то и отличаю от хорватских Сам-то я черногорец Значит, мать у тебя сербская Подумал мишку но вслух этого не сказал Все-таки учитель, над сыном его власть имеет Когда Иван отнес свои первые стихи в журнал И ему их вернули, отец утешал Погоди, сынок «Будут еще они тебе свои стихи носить, а ты их станешь за дверь выставлять. Только б пришла власть хорватская, Иванушка, только б наша кровная власть пришла!» Иван Шух начал сочинять притчи о том, как тяжко жить хорвату в сербской стране. Притчи были рождены тоской по утерянной земле, Воспоминаниям о той поре, когда семья жила своим домом, и поэтому они нравились горемыкам, выбитыми с жизни молохом капитала, вложенного в строительство, но никак не сербами, такими же, как и они, горемыками, голью перекатной. Притчи Ивана Шоха переписывали от руки полуграмотные крестьяне, выброшенные нуждой в город, заучивали их, А потом добрые люди, из тех, кто вроде Миле будака на народном горе становился личностью, издали его народные плачи в Вене. благописал Иван на латинице, как и все хорваты, а не на варварской кириллице, столь дорогое православному сербскому сердцу. Благотворительное общество определило Шоха в университет, и он пришел туда как победитель, Мало кто из студентов мог похвастаться изданной за границей книгой. Над сочинениями Ивана в студенческой среде подшучивали. «Тебе бы в прошлом веке жить, ты ж назад смотришь, а так нельзя спиной пятиться, в яму ненароком попадешь». Иван замкнулся, ожесточился, и в его стихах клокотала злоба рожденные ущербностью честолюбия. Когда другие студенты читали ему стихи Владимира Назора, Поля Элюара, Ивана Гаран-Ковачича, Владимира Маяковского, юноша морщился, как от боли. «Ну о чем, о чем все это?» — восклицал он. «Разве ж от народа все это? Разве ж народ поймет...» Одни ужимки и намеки, одно изгаленье городское. Так они ищут новую форму. Нечего форму искать. Если смысл существует, так формы не нужна. Когда я говорю «восстаньте, хорваты, против палачей», это без всякой формы понятно. А сербам что же не восставать? Против кого? Серб — «Он и есть серб. Палач ли, жертв ли?» «Не верю я в разницу между ними, не верю. Все равно за каждым из них сербский король стоит, и сербский премьер, и сербский банкир. А за мной кто? Сидели бы у себя в Сербии, так ведь нет. Как паразиты присосались к хорватскому телу, как клещи в пилис. Мы работаем, мы от земли рождены». А они что, на базарах торговать, да сладостями обжираться, на что еще способны? Старый Шох погиб во время усташеских беспорядков 29 -го года, когда Ивану только-только сравнялось 19. Парня посадили на месяц в концентрационные лаги, но потом, когда начался откат, сопутствующий всякому стихийному взрыву, отпустили на все четыре стороны. Добрые люди дали денег на дорогу, и он уехал в Мюнхен продолжать учение. Языка он не знал, усердием не отличался, и поэтому вскоре перестал посещать лекции и пристроился в усташеской газете Ильича. Поначалу ему поручали писать политические статьи, но Ильич работу Ивана браковал молод, Голова не в ту сторону налажена, слишком певуч, в политике по суше надобно. Потом Шох начал сочинять басни, но Ильич и это отверг. Мы серьезный орган, нам не до поэзии, пусть в стихах дома упражняется. Тогда Иван стал обработчиком, переделывал статьи, имитируя разные стили, чтобы читателю казалось, будто в газету пишут множество самых разных людей со всех концов Хорватии. Однако в скорости ему все это надоело, и он вернулся домой. Хотелось видеть глаза людей, которые собирались, когда был жив отец, и плакали, когда Иван читал им свои стихи о поле, конях, любви, закатах, и скупились на похвалу столь надобную сердцу поэта. Память о Германии жила в нем. С одной стороны, он навсегда запомнил мощь тамошних городов, жарко илев машин, богатство магазинов. Но с другой он особенно остро почувствовал свою ненужность там. И тогда впервые в нем родилась острая жалость к себе – пронзительная жалость, которая могла порой вызвать у него неожиданные слезы, казавшиеся окружающим высшим проявлением поэтического дара. Человек, вкусивший творчество, должен стать объектом изучения социологов. Такой человек, будучи освящен известной мерой таланта, имеет возможность понять значительно больше из того, что волнует и мучает его современников. Параллельно этому растет и тираж книг такого художника, и аудитория читателей, и популярность, и как неминуемый результат формулы «товар – деньги – товар» поднимается его достаток. Художник меньшего дарования или же человек, мнящий себя художником только потому, что он научился складывать слова во фразы, воспринимает успех своего коллеги сугубо болезненно и враждебно. Когда маленький художник, хотя в понятии «маленький художник» заключен определенный допуск, ибо художник маленьким быть не может, начинает ощущать свою ненужность обществу, незаинтересованность в нем и в его работе Он ищет виновных во всех, но только не в себе самом. Счезлавие подвигло Сальери на убийство, а не зависть. Счезлавие подвигло авторов гитлеровской теории крови и почвы на изгнание из Рейха гениев литературы и кинематографа. Счезлавие привело Ивана Шоха к германскому консулу в Загребе. Умные люди из германского консульства в Загребе заинтересовались Иваном Шохом и сделали так, чтобы на него обратил внимание доктор Мачик. В разговоре с германским консулом Иван Шох особо подчеркнул, что не иностранцу он хочет служить, что содействие Рейха ему нужно лишь для того, чтобы всемерно помочь делу, за которое он готов отдать жизнь, созданию независимой Хорватии. А уж в том, что в Хорватии Он отвоюет себе место под солнцем поэзии, Иван Шох не сомневался. Маленький художник, он был большим практиком, он понимал, что конкуренция с поэтами Белграда, Сараева, Скопля отпадет сама по себе, а с хорватскими коллегами всегда можно справиться, если только верой и правдой служить тому, кто должен и может взять верх. А этим человеком не повелить будет, Он далеко. Этим человеком должен стать мачек. Германцы свели его с мачеком. Шох запомнит это благодеяние, но служить он будет хорватскому вождю. Тому, кто помог изданию двух его книг. Тому, кто взял его в свой секретариат и сделал ответственным за вопросы культуры. Тому, кто настоял на опубликовании в трех газетах статей о его Ивана Шоха Таланте, а он-то, Иван Шох, знал, как этому сопротивлялись редакторы, и Звонимир Взик, и Лада Новак, и Ива Шримек. Тому, кто вывел его из-под удара полиции, раскопавшей данные о том, что он работал в газете Усташей. Тому, кто дал ему автомобиль, квартиру и достаток. Этого не забывает никто, но вот он, Иван Шох, особенно. Именно этого человека, Ивана Шоха, пригласил к себе доктор Матюк, когда полковник Везич ушел от него. «Вот что, Иван, — сказал Матюк, — я не влезаю в полицейские дрязги, но дело крайне срочное. Мне бы хотелось, чтобы кто-то из ваших друзей нашел возможность сообщить по инстанции, что заместитель шефа здешней секретной полиции, курирующий германскую референтуру, видимо, по указанию из Белграда, следит за группой немецких коммерсантов. Нецелесообразно позволять всякого рода злонамеренным слухам уходить из столицы Хорватии в Белград. Фамилии запомните, пожалуйста, господин Вейзенмайер, господа Фохт, Дитц, Штирлиц и Зоненброк. Полковник Везич просил меня сообщить о факте, как он сказал, подрывной деятельности германских гостей непосредственно правительству. У него, сказал он, есть неопровержимые факты и улики. Ему нужна санкция на действие, но он хочет, чтобы я решил когда именно и каким образом ему надлежит действовать. Я, естественно, пообещал ему связаться с Белградом. Мачик пожал плечами, но я этого делать не стану. Словом, проинформируйте ваших друзей. Мачик внимательно посмотрел на Шоха и повторил всех. Понятно вам? Дело скверное. Боюсь, что Ведич в курсе моей встречи с Вейзенмайером. Он не сказал об этом прямо, но говорил так, словно давал понять, почему пришел именно ко мне. Ясно? Он хочет добиться своего руками противников, то есть нашими руками. По чего он хочет добиться? Он хочет, чтобы эти немцы были немедленно выдворены из Югославии. Он хочет, чтобы мы санкционировали объединение всех сил в стране. Он считает, что левые группы снимут сейчас свои бескомпромиссные лозунги и вольются в общий фронт обороны. Если позволите, я займусь этим делом сразу же. Держите меня в курсе. В самом крайнем случае подключусь я, но желательно, конечно, чтобы мне не пришлось влезать в эту грязь. Мачек, конечно же, мог бы пригласить к себе губернатора Шубашича или позвонить шефу департамента внутренних дел, однако в этом случае он должен был прояснить свою позицию. Не ограничиваться же ему, лидеру Хорватской партии, передачей новостей, которые сообщил полковник Везич, записавшийся на прием по личному вопросу. Его позиция должна быть четкой и определенной. Либо он поддерживает точку зрения Везича, либо отвергает ее. Этот полковник загнал его в угол не теми данными, которые сообщил ему, но самим фактом их встречи, а занимать определенную позицию в таком вопросе – дело рискованное. Скажи ему, Вейзенмайер, со всей определенностью «война» он знал бы, как поступить с Везичем». «Займи правительство жесткую и определенную линию, блок с англичанами, всеобщая мобилизация, открытое обращение за помощью к Белому дому, договор с Москвой» — он бы тоже поступил с большим или меньшим вероятием совершенно определенно. Но в момент всеобщих шатаний и полнейшей неясности только глупец и неискушенный дилетант от политики — может принимать бескомпромиссное решение. Именно поэтому Мачек до сих пор не вошел в кабинет Симовича. Он ждет. Он не имеет права на опрометчивый шаг. За ним Хорватия. Мачек знал, что Шох, не играя сколько-нибудь самостоятельной роли, тем не менее мог оказывать давление на людей от которых зависело прохождение бумаги, влияющей самым решительным образом на судьбу того или иного дела. Став секретарем мачека, Иван Шох отладил личные связи с теми людьми в секретариатах министров, в свитах военачальников, в редакциях газет и издательств, от которых зависели судьбы решений, принятых вышестоящими руководителями. Бумагу можно положить в сейф, чтобы она отлежалась, а можно подсунуть ее на стол министра вне всякой очереди, добавив от себя несколько таких слов, которые решат судьбу дела больше, чем все аргументы, изложенные в ней. Можно отправить в редакцию сухую справку о переговорах в Берлине, Москве или Лондоне, а можно за столом друга редактора, попросить, чтобы газетчики дали по этому поводу большую статью и отметили его шефа так, чтобы всем стала ясна его истинная роль в правительстве. Естественно, всякая просьба будет уравновешена выполнением встречной просьбы того человека, который оказывает помощь ему Шоху и его шефу Мачику. Но эти вопросы не всегда решишь по телефону а по министерствам и редакциям среди рабочего дня нет времени, поэтому остается одно — собраться в воскресенье и среди шумных разговоров и обильных возлияний обговорить все дела дружески и доверительно. Практика таких застолий стала постоянной для Ивана Шоха. Именно во время пирушек, Он обещал поддержку сыну помощника начальника управления внутренних дел Хорватии Шошича. Надо было отправить парня в порядке обмена на учебу в Гейдельбергский университет, и Шох сделал это. Подполковник Шошич попросил дежурного секретаря не беспокоить его звонками, сказал, что будет с гостем, в восьмом кабинете, на случай, если срочно понадобится генералу. И, взяв Шоха под руку, повел в тихую комнату, где стоял американский холодильник, набитый сырами, фруктами и вином. «Собираются ввести казарменное положение», — заметил Шошич. «Так что придется срочно доставать второй Вестенгауз. Мой шеф любит поесть, одного холодильника нам на двоих не хватит». «Вина?» «Спасибо, Владимир. Времени на вино нет. Да и потом, дело, с которым я к тебе пришел, требует трезвой головы. Ты Визича знаешь?» «Визича? И с тайной?» «Знаю. Как ты относишься к нему? Что за человек?» «Ты задал два разных вопроса, Иван. Отношусь я к нему плохо, человеку человек умный, очень умный». И знающий — Почему ты относишься к нему плохо? — Как бы тебе ответить яснее, — улыбнулся Шох, — чтобы я понял? — Вам, поэтам, важнее почувствовать. Это нам, сыщиком понимать надо. — Я спрашиваю о Везиче не как поэт. — Как секретарь мальчика Нет. — Я спрашиваю о Везиче как его враг. Он хочет и может здорово навредить мне. В чем я должен отвечать? Ну что ты, Иван, мне просто важно выяснить, куда от Везича могут пойти выходы. На криминальную полицию, если это связано с любовью и с векселями, или на политическую. Почему это важно для тебя? Потому что начальник криминальной полиции мой друг, как ты. Мы закроем у него любое дело, любое. Если у тебя неприятности, связанные с этими вопросами, то мы сейчас же пригласим сюда Лолу и решим все на месте. Везич будет бессилен. Мы ведь, как пчелы, живем по закону сот. Не то, Владимир, не то. Когда я говорю, что он хочет сделать мне зло, то я себя с тобой не разделяю. И с четырьмя миллионами наших братьев кровных тоже. Он хочет сделать зло и тебе, потому что считает всех нас ставленниками Германии, и всех тех, кто хочет мира и добра, он тоже считает агентами Гитлера. Хорошо, что ты прояснил ситуацию, но он крепко сидит. Его сюда прислали из Белграда как соглядатая, хотя он и хорват. Если бы речь шла о другом человеке, о работнике чуть более низкого уровня, вопроса бы не было. А тут надо копать не только отсюда, но и из Белграда, из министерства. Во всяком случае, любой его материал должен пройти через канцелярию, то есть через меня. Он выбрал окольный путь. Он хочет ударить в спину. Вот как? И прежде чем он ударит нас, «Мы должны ударить его. Немедля. Сегодня или завтра. Потом, может быть, поздно. Что у вас есть на него?» «Ничего. Ровным счетом ничего. Погоди. Я погляжу в картотеку. Но если бы на него что-нибудь было, я бы знал об этом. Вот апельсины угощаются». Я скоро вернусь. Шок очистил апельсин так, что из кожуры получился чертик. Рога неровные, клоунские, а хвост, как у доготь, длинный и прямой. Иван вспомнил, как отец однажды принес ему из отеля апельсин. Диковинный фрукт этот показался мальчику, привыкшему к лепешке и овечьему сыру, волшебным, сказочным. Словно бы из другого мира. Когда отец снял кожуру, Ивану стало обидно. Такую красоту порушили. Он заботливо завернул апельсин в кожуру и положил на подоконник, пусть всегда будет с ним. Но кожура сморщилась, апельсин сохся, и мальчик тогда заплакал безудержно и горько. Видимо, только в детстве живут иллюзии, Будто красоту можно сохранить навсегда. Ну вот, — сказал Шошич, вернувшись, — я был прав, до да обидного чист.